Когда член, я говорю о члене в техническом смысле этого слова, о члене нашего колледжа, уходит в мир иной, вступает в силу давняя традиция. Согласно кое-единственный некролог, публикуемый университетом или факультетским журналом или периодическими изданиями, это тот, который составил для себя сам покойный либо покойница. И задача члена, к исполнению которой он приступает, с самого мига его избрания в таковые, состоит в том, чтобы постоянно обновлять извещение о своей кончине на случай, если Бог призовет его к себе раньше времени. А та чушь и выплески ханжества, которыми после смерти Гарольда Макмиллана наводнили страну видной издания всяческой бессмыслицы, навели меня на мысль, Что вам интересно будет услышать мой нынешний некролог, подправленный в прошлом октябре как раз перед публикацией моего труда еще раз об ионийских суффиксах. Надеюсь, это подвигнет вас на исполнение аналогичной задачи и послужит то, что я скажу о моей смерти, образцом для вас. Прошлой ночью филологический истеблишмент... Навострил уши, узнав, что жестокая смерть унесла в раннем возрасте 74 лет Одно из его ярчайших светил Дональда Невилла, Скарафуцилла Пакинг Саквила Трифузиса, который мирно скончался во сне, покончил с собой, свалился в реку Кем съел зажаренный палочками бутулизма эскалоп, был убит током, описавшись под электроодеялом, который он забыл отключить, упал в наполненную кислотой ванну, ненужное вычеркнуть. Очень трудно подвести в нескольких словах итоги, наполненные достижениями жизни этого удивительного человека. Что касается числа его печатных работ, довольно сказать, что четвертое издание Кембриджской филологической библиографии под редакцией Трифузиса отводит под перечень одних только крупных его сочинений целых двенадцать страниц, а личности же покойного, скажем лишь, что его поносили, обливали презрением и гнушались им точно так же, как любым другим представителям чистой науки». Родившийся в 1912 году в обстановке эдвардианской роскоши трифузис, единственный сын леди Долорозы Саквилл-Пакенгем и герберта трифузиса, лепидоптериста и актера любителя получил образование в Уинчестерс-колледже, а затем в колледже Святого Матфея, где он изучал математику и стал в 1933 году лучшим выпускником своего курса. Его ранний интерес к филологии укрепился после того, как Трифузиса, в 1939, занимавшегося вместе с Аланом Тьюрингом расшифровкой криптограмм, пригласили в самом начале войны на работу в восьмой коттедж Блетчли-парка. Букингемшир дабы он помог тем, кто корпел в этом заведении, над взломом кодов немецкой шифровальной машинки «Энигма». Обнаруженная им эквивалентность этой машинки штыльковому коммутатору на протяжении всей войны обеспечивала полную надежную